Глава седьмая. Это была всего лишь стандартная отписка. «Козлы!» Славка первым прочитал краткое сообщение из двух слов. Печатный текст Кач всегда воспринимал быстрее. «Продолжайте наблюдение», – отвечал Центр управления на их срочно-срочно, как и на все предыдущие запросы. Денис чертыхнулся. Набрал дубль Мисагу. «Нужен вертолет. Срочно!» На этот раз ответ пришел без задержки. Да, уж, ответ. Все то же, скопированное со стандартного шаблона. Продолжайте наблюдение. Но уж нет. Денис потянулся к гарнитуре с наушниками и микрофоном. Это я хочу услышать своими ушами. Пальцы его выстукивали по клавиатуре пароль голосовой связи. Вообще-то, сотрудникам наружного наблюдения настоятельно не рекомендовалось использовать служебную линию автокодированной переписки в качестве обычной телефонии. Начальство опасалось, что группировщики смогут прослужить переговоры. Вряд ли, конечно, тупые орги способны на столь тонкую работу, тем не менее, Денис честно соблюдал прописанные сверху меры предосторожности. До поры до времени. Но сегодня вертолет должен вылететь по вызову следака. Во что бы то ни стало. Кровь из носу, но должен. А если нет, то пусть дежурный офицер Центра управления объяснит, почему». Звякнул в наушниках сигнал соединения. «Центр управления, службы наружного...» Дослушивать автоответчик Денис не стал. Заговорил сам, не представляясь. И так ведь понятно, откуда сигнал. «В чем дело? Там полно группировщиков. Все, что нужно, это несколько залпов из гранатомета и пара-тройка очередей КПСТ». «Вы же сразу завалите целый клан! И никакого риска! Только благодарность от мэра, повышение по службе и...» «Успокойся, малыш!» Голос, прозвучавший в наушниках, принадлежал уставшему пожилому человеку. В голосе слышались сочувствие и заботливые, почти отеческие нотки. Эта-то забота избила Дениса с толку, заставив замолчать. «Не дразни гусей, ты знаешь инструкцию!» Отключайся от голосовика и продолжай наблюдение. О твоей выходке я докладывать не стану. А премию за обнаруженную сходку ты получишь. Но вы не понимаете. Я все понимаю, сынок. Но вертушка не может сейчас вылететь по твоему вызову. Есть более важная цель? Нет. Вертолет сейчас на земле. Так что продолжай наблюдение. Все. Отбой. Щелчок. Тишина. Бардак какой-то. Малыш, сынок, полнейшее нарушение уставных обращений. И простаивающий во время комендантского часа москит. За такое могли расстрелять нафиг экипаж. Да что у них там в периметре творится? Я думаю, тебе лучше последовать совету. Осторожно заметил Славка. Ткач, прильнувший к правому наушнику гарнитуры, слышал весь разговор. И просто наблюдать дальше. Я тоже так думаю. Буркнул Денис. От прикосновения к клавиатуре его летящий глаз ужил снова и тихонько-тихонько зажужжал. Повинуясь сигналу с операторского компьютера, камера снова цапнула направляющий трос с захватами фалаудлинителя. Потянулась струна сопли. Вжж. 16-й этаж. Ж. 15-й, 14-й, Ж. На высоте сейчас ловить нечего, и Денис решил рискнуть. Камера медленно скользила между темных окон. Летящий глаз опускался к подъезду Игорька. Именно там, под треснувшей бетонной притой козырька, наблюдалось наибольшее оживление. Ниже, ниже. Осторожненько, аккуратненько, не привлекая внимания. Десятый этаж. Восьмой. Здесь тоже пока безопасно. Даже самые зоркие из оргов не заметят небольшой, скулак, юрки прибор. Закамуфлированы под цвет серых стен и грязного неба и снабжены затемненной антибликовой оптикой. Но нужно подобраться ещё ближе. Ещё ниже. Уже просматриваются не только камуфляжи маски, но и подтёки грязи на пятнистой одежде нарушителей. А вот понять, о чём шепчутся орги, слабенький микрофон не позволяет. Ж -ж -ж. Только на уровне шестого этажа Денис смог различить в приглушенном шелесте голосов отдельные слова. Шлетилу грохнули. Наблюдал, сука. Жамочили конкретно. Не знаю. А зато бояться будут. Теоретически, фала должно хватить с небольшим запасом до второго этажа. Если, конечно, не заклинит подъем спусковой механизм. На экстремально низких высотах камеры все-таки работали крайне редко. Денис во всяком случае ни разу опускал свою ниже пятого этажа. Слишком велика опасность потерять глаз, а за это по не погладят. Хорошей техники в городе почти не осталось. Но сегодня Дениса достали. Сегодня он был зол на группировщиков, имевших наглость собраться под окнами Игоревой квартиры, на периметровских чинуш, которым, как выяснилось, плевать на эту сходку с большой колокульне на экипаж москита, что прохлаждается сейчас где-то в уютной тишине муниципального аэродрома, вместо того, чтобы задать жару волкам. Денис остановил спуск между вторым и третьим этажами, над самым подъездом. Удобная позиция. Можно наблюдать за двором и заглядывать через сквозную трещину в высверленной плите под подъездный козырек. Камуфлированная толпа напирала на дверь подъезда. Слышалось яростное шипение вперемешку с отборным матом. Что ж там такого любопытного в подъезде-то? «Стоят на месте, сука, блачь!» Микрофон поймал знакомый хриплаватый голос с кавказским акцентом. «Интересно, интересно!» Денис спустил камеру к самому козырьку. Уткнул объектив в разлом трещины. Дал увеличение. «Готово!» Вход в подъезд, как на ладони. Вход и выход. А из подъезда выходил. Вышел. Пошатываясь. Пьян он, что ли? Встал под треснувшей плитой. Фантастическое везение. Нарушитель комендантского часа без маски вышел. Высокий, коротко стриженный парень. В камуфляже с волчьей арматуриной в руках. Черная вязаная шапочка, изуродованная прорезью для глаз, небрежно заткнута за пояс. Что ж, в закрытых сверху подъезда группировщикам незачем опасаться наружки. Но этот та подъезд особенный. В бетонном козырьке здесь имеется щель который жадно прильнул летящий глаз. Денис облизнул пересохшие губы. Взыграл, взбурлил азарт охотника. А в такие минуты куда-то на задний план отступает даже злость на тупицы с периметра. Орк стоял спиной. Но «Ну это пусть, это ничего. Наезд. Денис фокусировал камеру на неприкрытом затылке. Палец завис над клавишей, дублирующей видео с помогательной фотосъемкой. Все происходило медленно, словно в старом кино с сбитыми режиссерскими ходами. Обводя взглядом притихшую толпу, орк продемонстрировал летящему глазу, ухо, потом щеку. «Давай, давай, твою мать!» – мысленно подбадривал Денис. «Бровь, кончик носа». «Нет, кажется, волк трезв. Но волк чем-то здорово озабочен. Волк что-то пережил там в подъезде». Может, потому и не сообразил сразу натянуть маску. Наплевать. На все заботы и переживания орган наплевать. Денис уже узнал этот мрачный профиль в прицеле видоискателя. Старый знакомый. Тот самый неулыбчивый, скуластый дыл да бригадир, что выследил его на пятачке. Не тот Толян, не то Колян. Как там его звали, кавкатец с беззубой шестеркой. Впрочем, был ли парень простым бригадиром, еще вопрос. Уж слишком быстро затихали группировщики от одного взгляда этого «толяна-коляна». Нет, тут чувствуется авторитет покруче. Похоже на шишку из самой верхушки волчьего клана. Тем лучше. Не вышло с вертолетом, будет хоть крупная дичь. палец Дениса обрушился на стертую клавишу фотодубляжа. Наверное, даже кпс не строчит с такой скоростью. Та-та-та-та-та. Снимок за снимком. Снимок за снимком. Десятки цифровых фотографий автоматически пересылались в Центр управления наружкой. Немногим позже туда попадет и видеоматериал. А на утро сотрудники городской идентификационной базы начнут поиск нарушителя по муниципальным реестрам ежегодной переписи. А на утро каждому милзводовскому патрулю выдадут снимок демаскированного группировщика. И если парень не отсидится на какой-нибудь конспиративной квартире, Денис услышит о его казни еще до начала следующего дежурства. Он еще лупил по несчастной клавиатуре, когда микрофон мобильной камеры вдруг зашкалило от визгливого вопля. «Колян! Шухер!» Крик, прозвучавший в ночи, означал только одно – летящий глаз обнаружен. Денис резко дернул камеру вверх, крутанул на фале круговорот серых стен, пятнистого камуфляжа, темных окон. Ага, вот он, часовой оргов. Соседний дом, пятый этаж, в оконном проеме шапка-маска, натянутая чуть ли не до самых плеч и указывающий перст на летящий глаз указывающий но кто бы мог подумать что явочная хата ова располагается как раз напротив квартиры игорька вон там падла, там следила а часовой то шепелявит еще один знакомый Беззубая зуббая шестерка напоследок денис еще раз взял крупным планом рассекреченного волчьего вожака. хороший получился кадр парень смотрит вверх прямо в объектив никаких запоздалых попыток прикрыть лицо Урк понимает, он засвечен. Урк смотрит гордо и зло. «Не ожидал, шакал?» – просудил Денис. Урк словно услышал, ни один мускул не дрогнул на его лице, но, хлопнув ладонью левой руки под приплечью правой, волк поднял средний палец, что-то сказал или выкрикнул. Слов Денис не разобрал, толпа внизу уже гудела растревоженным ульем. «Еще пара снимков, запечатлевших неприличный жест». Ванька, мотай наверх. Славка тряс его за плечо. Верно, пора. Подъем, точнее стремительный взлет летящего глаза по струне фалу оказался весьма своевременным маневром. В стену над подъездным козырьком ударила брошенная кем-то заточка. Полетели камни. Поздно. Уже не достать, не добросить. Сверху, из-под самого козырька крыши, хорошо видно, как суетятся, покидая двор колодец Орги, как перепуганными тараканами разбегаются камуфлированные хозяева ночи. Игнаться за группировщиками нет ни малейшего желания. А зачем? Уже если вертолет не атаковал всю бандитскую кодлу сразу, то кому в периметре нужны отдельные беглецы? Денис откинулся на спинку кресла, прикрыл уставшие глаза. «Эй, задумчивый ты наш, мы работаем или где?» Славка снова тряхнул Дениса. «Или где?» Неохотно отозвался тот. За опущенными шторами век ему всегда хорошо думалось. И так же хорошо не думалось ни о чем. С закрытыми глазами Денис мог даже говорить, когда делать этого совсем не хотелось. «Свой план, Славик, я уже перевыполнил на месяц вперед. Дежурный папаша офицер из управы, которому сегодня вдруг вздумалось меня усыновить, малыш, сынок, даже пообещал мне премию». Вертушка не прилетела, орги наложили в штаны и прячутся по норам. И сдается мне, что эта ночка будет спокойной. Пойду спать, короче. Спать? Какой спать? Ты на дежурстве день. У тебя с головой все в порядке. Приятно, блин, когда за твою душевное состояние хоть кто-то волнуется. Ну да, еще бы Славка не волновался. Кому охота провести остаток ночи под одной крышей с психом? Все нормально, Слав. Отмахнулся Денис. «Я себя контролирую. Просто надо отдохнуть немного. Через часик продолжу. Что там у юльки с Владом? Залетал к ним?» «Угу! юлька пашет в обычном режиме. Или эта стервоза умудряется трахаться прямо за компом, или её дружок уже выдохся. Слабак. А вот у Влада хреново. Я засёк его камеру». «И что?» «Повреждений нет, но всё равно фигня какая-то». Глаз застрял на десятой линии и мотается между двух крыш. Туда-обратно. Без управления, что ли? Насторожился Денис. Похоже на то. Связывался с Владом. Штук десять в месах уже скинул. На экстренную связь выходил. Но... Я же говорил, парень напился в усмерть. В усмерть? Денис вздрогнул. Нет, отдых этой ночью ему не светит. Где сейчас обитает Влад? После трассы, как полгода назад переехал так и. Он что, квартиру с тех пор не менял? Нет. А что, думаешь? Недозаданный вопрос, не полученный ответ. И не нужно уже ни вопроса, ни ответа. Секунду они смотрели друг на друга, и каждый видел побледневшее лицо другого, понимание и предчувствие беды в глазах. Славка склонился над клавиатурой, Его камера была сейчас ближе к трассе. Замелькали пальцы, застучали клавиши. Летящий глаз ткача получал новое задание. Программа прокладывала новый курс. Есть. Координаты заданы. Оптимальный маршрут вычислен. Автопилот включен. Скорость на максимум. Бесцветный коллидоскоп на экране монитора. калейдоскоп ночного города, мельтешение домов, улиц. Высматривать нарушителей операторы больше не пытались. Не до того. К дому Влада, стандартной предтрассовой высотки глаз добрался за четверть часа. Еще пара-тройка секунд на скоростной спуск по фалу. Вот оно, окно седьмого этажа. Окно как окно. Решетки, тонированные стекла. Влад не доверял одним только шторам. «Надеюсь услышать ругань Влада по поводу испорченной светомаскировки», – пробормотал ткач. «Хочу надеяться». Повернуть летящий глаз аккумулятором к окну и раскачать импровизированную гирю на стальной струне – дело нехитрое. Камеры наружного наблюдения с чувствительной оптикой и хрупким облегченным корпусом не предназначены для подобных операций, но при необходимости опытный оператор может превратить свой летящий глаз в многофункциональный инструмент. Энергобатарея – самая прочная и увесистая часть мобильной камеры – ударила между прутьев защитной решетки. Диньк! По стеклу расползлись трещины. «Еще раз, Славка!» «Дяньк!» Звонкие осколки полетели в темноту пустынной улицы. Порыв ветра вспучил, распахнул и отбросил тяжелые шторы. Прежде чем они опали вновь, Славка успел развернуть камеру объективом к окну. Операторы заглянули в квартиру Влада. Никаких следов погрома. У стены широкий рабочий стол. На столе моноблок со складной 30-дюймовкой монитора. И Влад влад лежал, уткнувшись головой в клавиатуру, разбитой, расколотой, Разрубленной головой. Пальцы правой руки вцепились в манипулятор. По всему выходило, Влада убили внезапно, быстро, сразу. Бедняга умер, не вставая из-за стола. Денис закрыл глаза, открыл, снова закрыл. Промелькнула шальная мыслишка. а не пора ли подумать об увольнении и по собственному желанию? Ну да, как же. Разбежался. Расторжение контракта в одностороннем порядке не предусмотрено. Операторы заключают с наружкой пожизненный трудовой договор. И если периметр согласится отпустить кого-нибудь из своих следаков, то только ногами вперед. Слишком много знают наблюдатели. Из тех знаний, что никоим образом не должны попасть группировщикам. Так считают в центре управления. И все же, убийство двух операторов за две ночи – это не шутки. Слава, Кажется, я начинаю понимать, почему ты так часто меняешь квартиры. Денис глянул на ткача и обомлел. Бледный Славка сам похож на покойника. Парень боялся. Боялся до зубовного скрежета и морозной ломоты в костях. Но сейчас было у него в глазах что-то еще. Особенное, безумное, пугающее, что прорастало из самых недр этого страха и что пугало похлеще всяких оргов. «Ненавижу!» – процедил ткач. Денис подумал, что никогда раньше не видел его в таком состоянии. «День! Я буду рвать этих гадов на куски!» Денис верил. «Будет. Как только представится возможность дотянуться до опасного врага из безопасного места. Только вряд ли так бывает, Славик».